Глава двенадцатая. Не скажу, что своим появлением в гостиной я произвела фурор, но замолчали все и сразу. О, папочка, привет, давно не виделись. Старательно пряча яхидство, широко улыбнулась. А тебе идет этот костюм? Ты уже закончил с делами? Как там у нас все? Хорошо? настороженно смирив меня оценивающим взглядом папочка чуть нахмурился но кивнул а выглядел он действительно супер светлая рубашка темно серый камзол по идеальной широкоплечей фигуре золотые запонки прямо ух настоящий граф отмечая что места по сравнению с обедом существенно перераспределены И если раньше возле дедушки сидел непосредственно дядя, а напротив него его супруга, то теперь по правую руку от места головы сидел отец, тогда как два накрытых и не занятых места оставались лишь по левую руку, а остальная семейка сидела аж на другом конце стола. Ага, неужели уже репрессии начались? А почему я не в курсе? Всем добрый вечер. Отстраненно кивнув тем, кто на текущий момент меня мало интересовал, старшего кузена не было. Прошла и устроилась напротив отца. Папочка, ты так с к р о п о с т и ж н о уехал, не оставив мне никаких указаний. Знаешь, я в замешательстве. По поводу. Все еще не понимая, к чему я клоню, отец ощутимо напрягся. При этом не переставая меня рассматривать, словно не узнавал. Немудрено, я сама себя с трудом узнавала в последнее время. По поводу моего статуса, я тут кто? Гостья, хозяйка? Здесь правят настолько домостроевские нравы, что я банально не понимаю, как себя вести. Ты моя дочь, дочь графа. Недовольно поджав губы на мой капризный тон. Отец поинтересовался. Разве Мисти Карденса не ознакомила тебя с замком, слугами и прочим? О, а должна была? Удивленно округлив глаза и явно переигрывая, причем даже не собираясь это скрывать, уточнила. Вообще-то она успела только ознакомить меня с моими будущими учителями, да попытаться навязать свое мнение в одежде. Кстати, почему ты не позаботился о том, чтобы я обучилась этому раньше? А если я опозорюсь в своем незнании? Выразительно приподняв бровь, ждала, когда он переварит мою претензию. Что ты ответишь на это, папочка? Это платье она тебе навязала. Начав издалека, отец не торопился поддаваться на провокацию. Это? О, нет, конечно, это мы с Матвеем выбрали. К счастью, наши с ним вкусы совпадают. Знаешь, он самый лучший советчик и учитель, что у меня были. Скосив глаза налево, отметила, как в свою очередь криво усмехнулся мой светло-синий товарищ, наверняка вспоминая все самые косячные моменты своего учительствования. Рад слышать. А что таким тоном? Только не рычи и не откручивай голову ему прямо здесь. Он мне еще нужен. И почему ты не сказал мне о том, что завтра прием? п л а т ь я мы выбрали, но у меня ведь даже сережек нет. в с ё дома осталось. И кстати, что насчет тех вещей, что остались дома? Мои книги, мои вещи, игрушки, м? Контейнер с вещами должен прибыть в течение часа. На счет украшений не переживай, завтра утром я их тебе обеспечу. Неуловимо поморщившись, наверняка на то, что я поднимаю подобные темы за столом, да еще и при всех, а как иначе? Опять ведь после ужина сбежит куда-нибудь. Довольно грозно закончил. Смести, я разберусь и выясню. Что она там себе лишнего позволила? На счет приема уверен, ты меня не опозоришь. Воспитание у тебя, поверь мне, на достойном уровне, как и объем знаний. А вот только напряженный прищур и взгляд чуть ли не внутрь меня. Если ты что-то задумала, то лучше не стоит. Я? возмутившись на подобный поклеп, ага, так я и призналась, недовольно поджала губки, папочка, я не вчера родилась, уж отыграть дочку графа я смогу, несвойственная мне ранее циничная усмешка и тихая, если не убьют раньше времени, Арина, п р о ш и п е в папочка поджал губы в ответ. Но обмен шипениями наконец прервал стремительно вошедший в помещение дед. Отец. О, Аркада, рад наконец видеть тебя вот в чем доме. В целом я выяснила все, что хотела, так что остаток ужина лишь мило улыбалась на комплименты, да сдержанно отвечала на немногочисленные вопросы деда. Как устроилась, как осваиваюсь, как мне погода, как обстановка, есть ли пожелания? О нет, что вы, все просто превосходно. Как будто мои пожелания кому-то интересны. Скажите, а у вас бывают зимы? Как у вас с климатом? С климатом у нас все в порядке. Отвечая абсолютно серьезно, дед неожиданно пустился в пространные объяснения. Наши угодья расположены в субтропическом поясе планеты и по своему климату могут сравниться со средиземноморским климатом Земли. Да, не удивляйся, я бывал на Земле. Так вот, сейчас у нас поздняя весна, что является самым благоприятным сезоном. Днем уже достаточно тепло, но еще не слишком жарко. А ночи холоднее лишь на градус другой. Дожди у нас не редки, но максимальная их частота приходится на позднюю осень, когда бывает и по н е д е л е льет, а то и по две. Летом бывают засухи, но крайне редко. И я пользуюсь силой, чтобы принудительно нагнать, либо создать тучи, дабы не потерять урожай до да поля для выпаса скота. За год мы снимаем по два, а то и по три урожая зерновых и плодовых, что весьма способствует процветанию и благосостоянию нашего рода. Рассказывал дед много и подробно, причем так просто и интересно, что я искренне заинтересовалась рассказом. Да он настоящий хозяин. Блин, ну почему он не мой старший брат? Глядишь и сел бы сейчас направление, а меня бы отпустили на волю. Украдкой вздохнув, снова навострила ушки. Юг наших угодий омывается жемчужным морем. Свое название оно получило не просто так. Многочисленные раковины жемчужницы, добычу которых наш род ведет с незабываемых времен. Именно в этом море. Особенно крупные и безупречные. Все без исключения церемониальные короны нашего рода украшены н е жемчужинами именно наших ловчих и мастерских. Кстати, и тебе как наследнице положен венец с жемчугом. Сказав вроде как невзначай, Антала тут же беспечно отмахнулся на мой заинтересованный взгляд. Отец завтра сводит тебя в сокровищницу, выберешь. Так вот, ага, у нас есть сокровищница. Старательно п р я ч а хищный блеск глаз за ресницами, уже прикидывала, в каких объемах я смогу разжиться, чтобы не вызвать подозрений. Да, я планировала обеспечить себя средствами на будущее, а семейная сокровищница подходила для этого как ни что иное. Почему? Да потому, потому что на текущий момент у меня за душой вообще не было ни копейки. У меня нет ни одной кредитки, у меня нет ни одного золотого колечка, ни одной даже самой тонкой цепочки. Вообще ничего. Да, безумно богатая наследница, но только на бумаге, формально. У, злыдни. Антала, скажите, к моему великому изумлению, дедуля настоял, чтобы я называла его по имени. Служанки обмолвились, что вы занимаетесь магическими экспериментами. Это правда? А в какой сфере? Верно, занимаюсь. Наш род славится магами разума, но мое нынешнее положение обязывает уметь не только это. Элементарно. Дождь по заказу, но для этого необходимо овладеть стихией. Это не так просто. Я не столь силен в стихиях, поэтому предпочитаю пользоваться артефактами и прочими новаторскими разработками, как известных магистров технарей, так и своими собственными. Тебя это интересует? Конечно. Воодушевленно кивнув, решилась признаться. Мне кажется, во мне еще что-то проснулось, ну, магическое. А что это вы так удивленно переглядываетесь? Что? Этого не может быть? Арина, ты уверена? И таким тоном был задан вопрос, что я тут же поняла, необходимо сделать вид, что я пошутила. Дольше проживу. Даже и не знаю. Просто иногда кажется, что внутри меня до сих пор что-то происходит. Неуверенно п о ч е с а в носик смущенно улыбнулась, и мужчины тут же расслабились. О, ну это вполне может быть, ведь организм перестроился еще не до конца. Кстати, сколько у тебя б е л т Двенадцать. О, как интересно. Я думал, будет всего десять. и с п ы т у ю щ е прищурившись, дед пронзил меня профессиональным маньячным взглядом. Арина, а давай-ка мы с тобой пройдем в мою лабораторию. Чучаем не подавилась, и кто такое подругу говорит? Зачем? Вместо ответа довольно загадочно блеснув глазами, дед одним махом допил свое вино, а мне так никто и не предложил. И встав, махнул мне рукой. Идем, уверен, нам есть о чем поговорить. Ах да, Аркада, зайдешь ко мне через пару часов, обсудим предстоящий прием. Да, конечно. Кивнув деду, мне папочка одобряюще улыбнулся. Аж удивилась. Арина, я зайду завтра с утра, прогуляемся до сокровищницы. Ага, это вроде как пряник, да? А кнут сейчас будет, от деда? Почему я так подумала? А как иначе? Уж больно вид у него был кровожадный. Торопливо шагая за быстро передвигающимся мужчиной, даже и не думала просить его поумерить пыл, несмотря на некоторый мандраж, мне и самой было безумно интересно, что он задумал. Так, молодой человек, попрошу не м е ш а т ь указав Матвею на диван в гостиной, куда тот тут же послушно устроился, хотя до этого шел рядом со мной всю дорогу до апартаментов деда. Меня само Антала пригласил дальше, в следующую комнату, а затем и в последующую. Так, присаживайся. Махнув рукой на единственное свободное кресло, устала. Дед скинул сюртук на диванчик и, закатав рукава, устроился за огромным шикарным столом, почти полностью заваленным бумагами и непонятными вещами в хозяйском кресле. Пока он устраивался, я осматривалась: и кабинет, и не кабинет, и лаборатория, и в то же время мастерская. В общем, комната, где работают, причем надо всем, над чем можно, ну и нельзя. Сомневаюсь, что его мучают моральные терзания по поводу возможной незаконности и аморальности экспериментов. Вот такого я высокого о нем мнения. Да просто такова с у т ь демонов. Вот и все. Итак, рассказывай. А лучше показывай. Что? Не увиливай. Поморщившись на мои удивленно распахнутые глаза, Антала жестко продолжил: "Что с магией? Ничего. Арина. Хищный прищур, а затем в моей голове что-то громко щелкнуло и ехидно продолжило: "Ментал?". Эм, смутившись на то, что не получилось утаить, кивнула. Давно? Сегодня днем один раз. Мысленно. Будь любезна. Я, эм, не зная, собственно, о чем сказать еще, просто пожала плечами. Вот только стоило давлению чуть ослабнуть, как тут же резко заколола висках аж до слез. Охнув, схватилась за голову, а вот дед сидел задумчивый, маньяк. Значит, частично. Что ж, неожиданно. Развивать способность будешь? А надо? с м а х н у в набежавшие слезы, все тёрло виски. Глупый вопрос. Хотя. Не прекращая задумчиво сверлить меня взглядом, мужчина пожал плечами. Все зависит от того, как пройдет завтрашний прием. Если к и р а н одумается, то твое дальнейшее становление станет бессмысленным. То есть, моментально насторожившись, уточнила: а кто такой к и р а н Твой жених, герцог к и р а н и а н у Акуста, внучатый племянник императора. т чешуеть? Недоверчиво округлив глаза, следом нахмурилась. Ничего себе у меня противник. А если не одумается? Знать бы еще, что именно ты, дедушка, подразумеваешь под этим словом. Тогда тем более. Хмыкнув, дед откинулся на спинку кресла и переложил руки на подлокотники. Тогда твоя жизнь не будет стоить и одной жемчужины. А вы не торопитесь утешить. Зачем? Я трезво смотрю на вещи. Ты полукровка, женщина, мало того, в большей степени человек и шинсу, чем к ха-шарк. Да еще и воспитана по законам иного мира. Ты просто никто, не считая того, что дочь Аркада. А этого мало. Да. п р и щ у р и в ш и с ь на подобное развернутое откровение, мимолетно порадовалась, что головная боль проходит, и задумалась: он бы не звал меня к себе, если бы все было так плохо, если бы я действительно была никем. Скажите, вам важно, кто станет следующим наследником, или вам все равно? Конечно, мне не все равно. п р е з р и т е л ь н о фыркнув, словно я сморозила откровенную чушь. также прищурился. Проблема в том, что ни один из имеющихся вариантов меня не устраивает. Витал слабак и подкаблучник, как и его отец Нертас, а к и р а н Поморщившись, дед недовольно прикрыл глаза. Твое обучение с герцогом произошло без моего ведома. Поверь, если бы меня спросили, я бы этого никогда не допустил. Почему? Их клан уже не первую тысячу лет заглядывается на наши земли и береговую линию моря. Законы таковы, что взяв тебя в жены, именно он войдет в наш клан, а не ты в его. И именно он возьмет фамилию Ибериан, но реальность такова, что именно он станет главой семьи, а не ты. И как думаешь, как долго он будет раздумывать о том, с кем вести все торговые дела и кому доверять разработки всех имеющихся месторождений? М да, поморщившись от невеселой перспективы, не поленилась уточнить. А много у нас имеющихся месторождений? Достаточно. Взглядом предложив рассказать поподробнее, вызвала на его губах усмешку. Кроме добычи жемчуга, наш клан контролирует разработку сапфирового карьера и трех серебряных рудников. Они все расположены на территории наших земель, причем достаточно далеко от границы, что всегда злило герцога, являющегося нашим восточным соседом. Ясно, значит на восток не побегу. Так, мы отвлеклись. Да, действительно. Немного задумавшись, поймала изначальную мысль. Так, значит, оба варианта плохи по-своему. А можем ли мы с вами разработать иной вариант? Мы с тобой? Удивленно вздернув брови, мужчина смерил меня с к е п т и ч н ы м взглядом, что моментально дало понять о его настоящем отношении ко мне. Все-таки я никто, всего лишь девчонка, да еще и полукровка. Что ж, тем лучше. Что ты можешь предложить, девочка? Ну, как минимум три варианта. Широко улыбнувшись, отметил, а что действительно его удивило. Да-да, а -да, знай наших. Вот только я не собираюсь помогать тебе, дедушка. И я собираюсь помочь себе и только себе. Озвучь, будь любезна. К сожалению, я не знаю ваших законов. Тогда можно было бы говорить с более полной уверенностью. Но уверенно вы сможете подобрать моим вариантам з а к о н н о е о б о с н о в а н и е может слегка модернизировать их. Итак, первый. Свадьбы не будет, и н а с л е д н и ц й остаюсь я. У вас бывают женщины-наследницы, в смысле окончательные наследницы? Нет. Окей, тогда о т м е т а е м н у узнать-то надо было. Вариант два. Свадьба состоится, но не с герцогом. На ком это уже на ваш выбор, мне в принципе без разницы. о й вру. И по какой причине не состоится брака сочетание с герцогом меня тоже мало волнует. Но ради клана я соглашусь на любой вариант. А третий? Уже намного более заинтересовано слушая мои откровения дед даже подался вперед. Вадис. Вадис. Да, именно Вадис. Я оказываюсь недостаточно сильной, и со мной происходит, ну, очень несчастный случай, причем до свадьбы, например, завтра. Многозначительная улыбка. Витал неожиданно решает отправиться подлечиться далеко и надолго, например, навсегда. Остается Вадис. Мне он показался весьма перспективным парнем. Как думаете? Ну, это если изолировать его от тлетворного влияния прочих родственников женского пола. Внимательно выслушав до конца, Андало посмотрел на меня каким-то странным задумчивым взглядом. Что? И ведь не скажешь, что тебе всего девятнадцать. Знаете, после десятка покушений так жить начинает нравиться. Невинно похлопав ресничками, вызвала на его губах понимающую усмешку. Ну, как вам мои варианты? Подумать есть о чем. Что ж, я удивлен, но рад, что дочь Аркада оказалась столь п р е д п р и и м ч и в а и смелива. т И без перехода. Покажи, Белл, ты. Пожалуйста. Ну да, упрямиться смысла нет. И если уж ему это зачем-то надо, то лучше показать в с ё и сразу. Наверное, все-таки хочет узнать, как много во мне откашарк. Встав с кресла, чтобы он оценил меня во всей красе, подняла руки и выставила их перед собой, заставив бельта висеть горизонтально. В итоге самые кончики лент лишь сантиметров на двадцать не дотянулись до лица Антала. Немного пошевелив пальцами, заставила лента исполнить завораживающий змеиный танец. Впечатляет. Внимательно осмотрев каждую, причем особое внимание уделив тем, что росли из спины и были несколько длиннее и толще тех, что росли из ногтей, поинтересовался. Уже п и л а к р о в ь Да, пришлось. Кого? Дроу. И троих к а ш а р к Разве Матвей вам не доложил? Немного удивившись, когда он отрицательно качнул головой, уточнила. Но отчет-то был? Был. Были описаны фигуранты и методы покушений, но не было ни слова о том, каким образом вы от них избавлялись. О, -о, -о. тут же вспомнив несколько окаменевших фигурантов. мысленно согласилась, что далеко не обо всем можно рассказывать. Ясно. И что? То, что я пила кровь и не только. Бэ! Это имеет какое-то значение? Да. И? Усмехнулся на мое нетерпение и махнув рукой, чтобы я спрятала б е л т ы демон продолжил. Те, кто пьет кровь, обычно сильнее, но в то же время и несдержнее. Мало того, чем чаще пьешь, тем больше хочется. Задумайся. Да, действительно, есть о чем задуматься. Не скажу, что больше никогда и никого не убью и не съем. Мое положение слишком зыбко, чтобы так говорить. Все же я оба раза защищалась. Да, спасибо, задумаюсь. У тебя их двенадцать. Кивнув, что услышал, Антала задумчиво перебирал бумаги, словно что-то искал. Или есть надежда на то, что их будет больше? Резкий цепкий взгляд, и я просто не успеваю спрятать удивление. О, неужели? И давно ты чувствуешь тринадцатую? Черт, ну в кого он такой умный, а? Почти сразу как обнаружила, что у меня уже есть двенадцать. Развивала? Нет, не было времени. Хм. Неожиданно резко сорвавшись с места, словно наконец принял решение, демон дошел до одного стеллажа от низа до верха, заставленного разноцветными флаконами и склянками, и недолго поизучав средние полки, вернулся ко мне с десятком флаконов. Так, если он решил, что я буду подопытной, фигу, не кривись. Жить хочешь? Хочу. Это активатор, это усилитель, это закрепитель, это перечисляю функции флаконов одну за другой. Мужчина вводил меня в уныние, и ведь заставит же. Вот чуяло же, что ничем хорошим поход в его апартаменты не кончится. А ничего, что я не чистокровная. Кха, шарк! Побочные эффекты какие? А вот сейчас и узнаем! Жестко ухмыльнувшись и сверкая фанатичным взглядом маньяка-исследователя, дедуля кивнул на первый флакон. Пей. На каждые не больше минуты, причем именно в том порядке, в каком они и стоят. Нам важно усилить твои отцовские гены настолько, чтобы ты прекратила светить своими материнскими при первой же угрозе. Запомни, ты наследница, ты ха-шарк, ты ибериан. Эх, жизнь моя жестянка. С одной стороны страшно, а вдруг помру. С другой стороны, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, верно? Так рано меня убивать ему не с р у к и наверное. Эх, была не была. Первый. Бэ! Скривившись, сглотнула, чтобы удержать его внутри и не дать выскочить обратно. Мерзость! Я даже знать не хочу, что было в его составе. Второй. Хм, а ничего, мятный. Третий. Фу, горький какой! четвертый, пятый, восьмой, десятый. Фух! Закончив, неожиданно кисленьким, непонятно чем, откинулась в кресле. Неприятно зажгло в желудке, защипало на языке, а потом и голова закружилась. Ой, дедули три штуки стало. Уляля, неа, зачем так много? Так много, это много. Что? Вас, переводя взгляд с одного деда на другого, глупо хихикнула. Трое. Ничего, это нормально. Да? Задумавшись, когда центральный дед уверенно кивнул, неожиданно зевнула. Блин, спать хочу. Нет, погоди ещё минут тридцать. Сколько? Так много? А ты думала? Вздохнув, приуныла. А глюки всё множились. Вот левый дедушка уменьшился, отрастил с т р е к о з и н ы й крылья и полетел к агрегату. Очень похожему на перегонный аппарат. заинтересованно наблюдая, как он что-то там делает, с трудом заставила себя остаться на месте, когда на этом самом перегонном аппарате начали расти фиолетовые и желтые грибочки. М, м Да, не люблю грибы, а уж после такого и подавно. Арина. А? Повернув голову обратно, захихикала сначала тихо, а затем не удержалась и з а р ж а л а в голос. Что? У вас это это? Не в силах описать обновленную демоническую внешность второго деда, да хохоталась до того, что а ж заикала. Вы чёрт во! Кто? Ну это. Уши, во! Изобразив лопухи, кнула и одновременно снова хихикнула. Рога, во! Пришел черед огромных в е т в и с т ы х рогов, которые я недолго думая изобразила бельтами. Нос, во! Огромный ослиный шнобель добил меня окончательно, и я снова зашлась в гомерическом хохоте. Ой! А куда это ты поскакал? Проводив взглядом деда ч ё р т а ускакавшего за дверь, и кнув, обратила все внимание на оставшегося, который стал голубым. Блин! А я расстроилась. Нет, вот серьезно. И деда тоже пи не традиционный. Ну что опять? Деда, а где твоя жена? Умерла. А почему второй раз не женился? Не захотел. А почему? Арина, что за вопросы? Нахмурившись, голубой дедушка недовольно сдвинул брови. Да так. Сначала хотела промолчать, но в итоге не удержалась и шепотом поинтересовалась. д е д а а ты голубой? В смысле? Ну. В этом самом, в том, в котором, разочарованно вздохнув на его явное непонимание, выпалила гей? т о Ты? Я? О, удивление было столь явным и даже немного агрессивным, что я даже немного опешила. А что нет? Нет. Уверен? Арина. Да ладно, ладно. А почему ты тогда голубой? Это не я голубой. Немного подостыв, демон проворчал. Это побочный эффект одного из зелий легкий галлюциноген. Легкий? Потихоньку приходя в себя, начала осознавать, что только что вытворяла, точнее как себя вела, а еще точнее, что говорила и кому. О боже! Что? Ничего. Откинувшись на спинку кресла, зажмурилась и глубоко задышала ртом. Сейчас, сейчас почти отпустила. Да, все. М? Mm? И как? Что? Проявление есть? Осторожно открыв глаза. Тут же о з а д а ч н о нахмурилась, пытаясь понять, есть ли во мне и з м е н е н и я Пока вроде ничего. Что и озвучила? Нет, не чувствую. Да? Странно. Ладно, тогда будем пугать. Э? Опять?